Глава двадцать третья. Лидия. С трудом открыла глаза. Болело все тело. Каждая клеточка. Голова тяжелая. Лежала в спальне на кровати. Надо мной склонился Ян. Он держал в руке стакан воды и смотрел с тревогой. «Как ты?» Вспомнила, что случилось. Дернулась в сторону. Боль заставила застонать. «Все будет хорошо!» Он поставил стакан на тумбочку, погладил меня по волосам. Тебе лучше не шевелиться. Где болит? Я молчала, боялась, что сейчас можешь снова наброситься на меня. Но Ян смотрел виновато. Прости меня. Он наклонился и поцеловал меня в щёку. Я так безумно люблю тебя, так ревную, не сдержался. Пожалуйста, не молчи, скажи хоть что-нибудь. В его голосе звучало раскаяние. Мне было больно, холодно и страшно. Попыталась сесть, но не смогла. Малейшее движение отдавалось болью. Что у тебя болит? снова спросил Ян. Всё, ответила я. Выпей анальгин, он протянул мне таблетку. Это отлично снимает боль. Ян помог мне приподняться, заботливо подсунул под спину подушку, подал воды. Я повиновалась, выпила таблетку, надеясь, что это и в самом деле анальгин, а не цинисты калий или наркота. Сейчас главное не злить мужа. Вот и умница. Он провёл ладонью по моей щеке. Я не хотел причинять тебе боль, клянусь, потерял над собой контроль. Отдыхай, я посижу рядом. Хочешь лечь или тебе удобнее сидеть? Я осторожно легла, муж накрыл меня одеялом, закрыла глаза и притворилась, что сплю. Ян устроился в кресле, поставил на колени ноутбук и что-то печатал. Он просидел рядом всю ночь, несколько раз подходил ко мне, поправлял одеяло. Анальгин на какое-то время снял боль, я смогла немного подремать, но утром мне стало плохо. Голова кружилась, меня подташнивало, все признаки сотрясения мозга. Лида, я приготовил тебе завтрак. Ян вошёл в спальню, держа на подносе яичницу и дымящуюся чашку с чаем. "Не хочу есть", едва слышно произнесла я. Боль и страх вернулись. "Тебе надо набираться сил". Муж сел рядом со мной на постель. "Вызови скорую, пожалуйста", попросила я. "Мне очень плохо". "Поешь, и тебя сразу полегчает. Тёплый чай снимет напряжение, тебе станет лучше. Ты сама врач, лучше других знаешь, как лечить себя". Скоро Ян вызывать не собирался. Я заставила себя поесть. Понимала, что Ян боится, боится, что я обращусь в полицию. Милая, он заискивающе смотрел на меня. Ты же не будешь обвинять меня в причинении вреда. Я не хотел этого, правда. Ты всё сама понимаешь, верно? Любовь порой играет с нами злые шутки. Не сдержался, потерял самообладание. Прости, прости, пожалуйста. Я ни в чём тебя не обвиняю. Сейчас я готова сказать что угодно, лишь бы Ян снова не впал в ярость. Но мне плохо. Я не смогу сама себе помочь. Тут нужен специалист. Если до завтра не станет лучше, тогда вызовем врача. Он протянул мне таблетку. Тебе же помог анальгин. Ночью ты отлично спала. Хорошо, кивнула я. Только давай договоримся. Ян помог мне лечь и укрыла одеялом. Ты неудачно упала с лестницы. С кем не бывает, правда? Да, конечно. Резкая боль в животе заставила меня согнуться пополам. Я застонала и снова провалилась в темноту. Осколки сознания временами вспыхивали в моём мозгу. Порой я приходила в себя, но ненадолго. Меня осматривал врач, его голос звучал издалека. Он что-то спрашивал меня, но я не могла ответить. Зато говорил Ян, много сбивчиво взволнованно: "Может, всё-таки вызвал скорую? Надо в больницу". Разобрала я слова врача. "Обязательно", насторожился Ян. "Да, внутреннее кровотечение". Я опять отключилась и пришла в себя только в машине скорой помощи. Ян сидел рядом, теребил мою руку. "Пожалуйста, не умирай, держись", шептал он. "Будь сильной, только не умирай". Дальше всё происходило как в тумане: уколы, капельница, подготовка к операции. Поняла, что это не та больница, где я работаю. На лицо наложили маску. Вокруг меня суетился медперсонал. "Что за операция? Почему так срочно? Насколько всё серьёзно?" Попыталась задать вопросы, но не успела. Веки стали тяжёлыми, разум затуманился. Проснулась в отдельной палате. Рядом сидела медсестра. Что со мной? Я не узнала свой голос. Операция прошла успешно. Скоро придёт ваш лечащий врач и всё расскажет. Вам не о чём волноваться. Низ живота всё ещё болел, но уже не так сильно. Попыталась ощупать себя. Лежите спокойно, пожалуйста. Медсестра подошла к кровати, отсоединила капельницу. Поняла, что она мне ничего не ответит. Не положено, я же это сама знаю. Палата небольшая, светлая, на окне жалюзи. Что это за больница? На этот вопрос медсестра ответить может. Филин улыбнулась она. У нас замечательные специалисты. Я слышала об этой клинике от Яна. Тут работал его школьный товарищ, то ли главврач, то ли зав отделением. Когда случился конфликт с Рудницким старшим, Ян сказал, что в случае моего увольнения, если всё будет совсем плохо, можно попробовать устроить меня сюда. Его друг не последний человек в этой клинике. А где мой паспорт? У меня мелькнула надежда заполучить его, сама не знала зачем. Даже если обращусь в полицию, Ян всё повернёт так, что ни в чём не виноват. Он умеет. И уйти мне некуда, денег нет. Паспорт? удивилась медсестра. Зачем он вам? Все ваши вещи забрал ваш муж. Мобильник тоже? Да, если вам что-то понадобится, скажите, я позвоню вашему супругу, и он всё принесёт. Сейчас вам нужен полный покой. Отдыхайте, набирайтесь сил. Ощущала усталость, прикрыла глаза. Медсестра права, мне надо набираться сил. Сейчас их у меня нет совсем, даже руку поднять не могу. Скоро пришёл врач, он переговорил с медсестрой. "Прошу вас, скажите, что со мной", попросила я. Сейчас всё хорошо. Ваш муж очень вовремя обратился к нам. Ещё немного и всё могло закончиться для вас плачевно. У вас сотрясение мозга и внутренние повреждения. Вы очень неудачно упали с лестницы. К счастью, обошлось без переломов. Да, мне очень повезло. Я упала. Именно так я и должна всем говорить. Но неужели врач не видит, что у меня за травмы или не хочет видеть? Кажется, упала. Вы можете не всё помнить. Иногда подобные травмы вызывают временную амнезию. Но я отлично помнила, как меня бил Ян. Жестоко, умело. У меня противно похолодели ладони. Я невольно съжалась и замерла. Похоже, этот врач и есть его школьный товарищ. Мне лучше сделать вид, что я многое забыла, что за операцию мне сделали. Мне очень жаль. Врач склонил голову. Вы кидышь на ранней стадии беременности. «Слезы потекли по щекам. Все, как хотел Ян. Ребенка не будет. Моего ребенка, маленького, беззащитного, такого желанного убил мой муж. «Сочувствую вам!» – врач коснулся моего плеча. «У вас здоровый организм. Вы сможете родить еще ни одного ребенка. Все впереди, поверьте!» Я плакала беззвучно, безутешно и горько. Я уйду от Яна. Теперь он не сможет остановить меня. Ни минуты не останусь с этим садистом. Он долго морочил мне голову. Я верила ему, прощала всё: унижения, рукоприкладство, надеялась, что наша семейная жизнь наладится, что я просто всё не так поняла. Но Ян переступил черту. Я ненавижу его, и я смогу вырваться из порочного круга. Даже без паспорта и без денег я уйду от мужа. Медсестра протянула мне таблетку. Что это? Подозретельно покосилась я на неё. Что вы так разволновались? удивился врач. Это просто снотворное, успокоил он меня. В вашем положении сон лучшее лекарство. Вам не стоит беспокоиться по мелочам. У вас очень расшатаны нервы, но мы вас подлечим, обещаю. Выздоровление шло медленно. Ян часто навещал меня, окружил заботой, завалил фруктами и конфетами. Букеты цветов постоянно стояли на прикроватной тумбочке. Я пыталась быть с мужем приветлива, но страх холодной рукой сжимал сердце. Лишь бы Ян не догадался, что я панически боюсь его, до дрожи, до потери сознания. Пусть он поверит, что я простила его, пусть думает, что и теперь ему всё сойдёт с рук. Мне надо только поправиться и выйти из больницы. Я найду силы уйти от него, обращусь в полицию, попрошу защиты. Лида, дорогая, Ян погладил мою руку. Твой врач сказал, у тебя проблемы с головой. У меня было сотрясение, лёгкое, теперь всё налаживается. Через силу улыбнулась ему. Я не о том, тебе надо посетить психолога. В этой клинике работает отличный специалист. Мой друг его очень рекомендует. Завтра сходи к нему, я уже обо всём договорился. Он будет ждать тебя после обеда. Я откровенно рассказал ему о наших проблемах. Не обо всех, разумеется, а о некоторых лучше умолчать. Мы сможем сами решить их. Ты меня понимаешь? Ты неудачно упала и всё. Да? Да, кивнула в ответ. Я упала с лестницы. Как же я ненавидела Яна, лживого, мелкого, жестокого. Где были мои мозги раньше? Почему я так свято верила, что он будет защищать меня, что станет заботиться обо мне? Дмитрий был прав. Ян садист, трус и мерзавец. А вот про Рудницкого рассказать можно, вкратчиво продолжил муж. Что ты испытывала, находясь с ним, о чём думала, не смущаяся. Ты будешь общаться с врачом, ему надо иметь полную картину твоих проблем. Поделись с ним своими мыслями и страхами, это поможет вернуть гармонию в наши отношения. Потом мы посетим его вместе, и врач даст нам рекомендации. психолог это, конечно, не психиатр, но предложение Яна мне совсем не понравилось. Похоже, он уж пытается выставить меня не уравновешенной личностью, склонной к экзельтированным поступкам. Уверена, ещё немного, и он отправит меня на приём к психиатру. А что потом, даже подумать страшно. Практически у любого человека можно найти какие-то странности, причуды, если угодно, и приписать это душевным болезням. Если Ян приложит усилия, я могу выйти из клиники со справкой от психиатра, и тогда никакая полиция мне не поверит.